Другой Арсий сочувственно кивал. Горе тяжкое у нашего Тархана. Раз сына убил Дев, то тело сына теперь нечистое. Труп его в воротах и будет лежать. Убирать три дня нельзя, раз Дев к нему прикоснулся. А через три дня телу ноги придется отрубить, чтобы убитый за живыми не вернулся, других за собой не потащил. И только тогда можно будет Арстархану похоронить сына. Но с ульмами Подняли было оружие, услышав шум арбы, но, разглядев монаха, впрягшегося вместо мула в арбу, пропустили через мост монаха и сопровождавшего его кувшина без всяких вопросов. Арсии даже поклонились монаху. То ли поклоном Божьему человеку хотели в опасный час умаслить лишний раз Аллаха, то ли решили, что раз впрягшегося в арбу монаха уж явно нечего взять, так хоть благословение. Наплавной мост был длинным. Вениамин и Тонг миновали его молча. Расставались Вениамин и Тонг уже на острове. У самого края моста, как раз напротив юрты Арстархана. Вениамин сказал, щупая ладонью, рассеченное плетью лицо. Вот ведь как бывает. В другое время ни за что бы никого ночью на наплавной мост Арсии не впустили. А раз Деф в городе разгулялся, то вроде уже и не надо порядка. Тонг вперился в табутаи, словно прощался с прахом отцов. Лениамин топтался на месте. — Ты, Тонг, выпрекся из своей арбы у юрты Арстархана. Зачем? Лениамину не хотелось верить, что Тонг вправду направился сдаваться. — Ну, я пошел на плаху кувшин, — усмехнулся, — И свысока глянул великий принц на Вениамина. Взгляд этот был, однако, чист и светел без высокомерия. Волчонок, скорее уже, с высоты своей жертвы жалел Вениамина. Бабочка влетает в огонь, и через гибель свою сама становится огнем. Волчонок увидел себя в бабочке. — Так это ж в самом деле юрта самого Арстархана пугал Вениамин. Он тебя замучает. Напрасно ты решил сдаться начальнику стражи. Это же я тебе зря сказал, хотел проверить, не деф ли ты. Кто же сам сдается? Тонк не ответил. Молча снял с шеи алмазную цепь, протянул. Продай камни, обзаведешься новым хозяйством. Старик еще потоптался на месте, думал. Потом вздохнул. Пусть твой бог будет с тобой, когда тебя станут мучить. А цепь оставь себе. «Отдашь палачу, чтобы убил скорее, чтобы меньше мучил?» Ганиамин помрел дальше. Он думал о терпении. Ведь разве не терпение спасало столько раз таких, как пришедшие из-за реки? Он думал, вдруг это ради просветления души случилось сегодня с ним то, что случилось. Ведь учит же книга Йоцира «Творение», что задача души единственно состоит в том, чтобы она во время земной жизни подверглась испытанию. Но вот почему боги так рьяно подвергают испытанию именно его душу, а не душу разжиревшего, похожего на сплошной кусок сала толстяка Фанхаса, того самого, который до сих пор торгует детьми и когда-то нажился на продаже Вениаминова мальчика. Почему не трогает скупившего полгорода управителя кагановым хозяйством Ишу Иосифа, который давно уже настолько обнаглел, что при живом кагане нередко именует себя царем и требует для себя таких же, как каган, почестей? Или, может быть, его Вениамина невидимый, неизреченный и неназываемый бог столь придирчив к бедным и столь снисходительный к богатым? потому что священники недобросовестно докладывают Богу, получая от богатых подарки, они за эти подарки только о богатых и молятся. Уже полнеба было залито желтизной. Вениамин прибавил шагу. Он не шел, он теперь почти бежал мимо деревянных истуканов, известковых балбалов, мимо саманных коробок киназ, деревянных шлемов церквей и каменных башен мечетей, мимо множества святилищ, при которых, как мух при жертвенниках, удобно расплодилось превеликое множество толстых и тонких, но в душе, как казалось Вениамину, одинаково засалившихся священнослужителей. Чревоугодники стал ругать про себя Вениамин всех священников, но какой-то миг он даже шагнул в своих гневливых мыслях еще дальше. Ему открылось, что священники вовсе не нужны, потому что они служат пустоте, потому что, может быть, нет вовсе Бога, никакого Бога, ни у кого. Но тут же он остановился, оказавшись перед пропастью. А как же тогда быть? На что рассчитывать перед начинавшим вдруг слишком жарко палить солнцем или бурей? На кого надеяться, если давно не идут дожди? Как жить, чувствуя себя ничтожеством, жить в опустошающем волю бессилии? Ведь не случайно, если боги не помогают, то входит в людей ересь. А еретики только и обвиняют друг друга в отрицании богов. Они травят, жгут, распинают своих противников и себя самих. Они кричат, что человек, сегодня дерзнувший поправить бога, завтра способен отринуть его вовсе и все же почему-то именно в постоянной ереси, спасение от застоя и полного крушения веры. Ересь, соль мысли, — так рассуждал сам с собой Вениамин. Нетрудно догадаться, что в глазах священников из Белого храма, того, что построен на острове, Вениамин уже сам давно слыл еретиком, караимом, хоть числился у них при Белом храме, в духовной академии, от клееваров, как анан был от качей.